Как разобраться в себе и есть ли у нас призвание? В Древней Греции на стене храма Аполлона в Дельфах был начертан один из величайших этических принципов нашей цивилизации: познай самого себя. С тех пор он повторялся на разные лады в тысячах мест и слетал со многих уст. Однако те, кто повторяют эти слова, увы, редко находят нужным предложить к а к и е б ы то не было пояснения. Мы инстинктивно ощущаем глубокомысленность п р и з ы в а к самопознанию и сознаем важность названного процесса. Но какой проб в столь очевидно общем принципе, если он не развернут, не детализирован? В нем задается направление, но в практических целях нам требуется карта, пускай даже грубая. Первым шагом на пути ее составления является, впрочем, вовсе не попытка получить ответ на вопрос, что мы представляем собой как индивиды. Прежде этого требуется пролить свет на ту о б щ е человеческую природу, что составляет основу нашей личности и которую мы все разделяем как представители вида Homo sapiens. Подобная очередность совсем не случайна, ведь роднящая нас с другими людьми безмерно больше и значительнее всяких различий. У нас две руки и две ноги, по жилам нашим струится одна кровь. Тела состоят из тех же органов, а геномы наши совпадают на 99,9 процента. Первейшие принципы здоровья и причины болезни, источники удовольствия и страдания, потребности и желания, условия счастья, развития и продуктивности — все это с небольшими индивидуальными поправками у нас общее, видовое. Именно данное сходство и делает возможным существование медицины, психологии и философии. Всех наука ч е л о в е к е Наша психика состоит из столь же идентичного набора шестеренок и винтиков, и подчиняются они е д и н о й механике, строгому, пускай и з а м ы с л о в а т о м у своду правил. Вследствие этого наиболее фундаментальные истины и глубокие прозрения в нашу с вами природу будут равносправедливы и для наших ближних, и как раз их требуется вскрыть в первую очередь. Конечно, различия между людьми значимы и очевидны. с в я з а н ы они тем не менее не столько с качественным различием нашего внутреннего устройства, сколько с различной степенью проявления тех же самых признаков. Можно представить себе человеческое я как приборную панель с огромным количеством ползунков, наподобие тех, что регулируют громкость звука. Одни определяют нашу склонность к положительным или негативным эмоциям, устанавливают силу и характер реакции на угрозу, на расхождение ожидаемого и действительного. Если они выкручены у вас на максимум на одну единицу опасности или неопределенности, вы, в отличие от более эмоционально стабильного индивида, реагируете, условно говоря, тремя единицами стресса. Другие отвечают за агрессивность и состязательность с одной стороны и склонность к сотрудничеству, сочувствию и эмпатии с другой. Третьи задают приоритетные интересы, способности и виды деятельности. Четвертый упорядоченность, организованность, трудолюбие, креативность и так далее. Некоторые из этих ползунков могут быть изменены гормонально и медикаментозно. Некоторые сдвигаются под воздействием волевых усилий, образа жизни и окружающей среды. Большинство, однако, остаются на своем месте всю нашу жизнь, претерпевая незначительные флуктуации вверх и вниз. Так, к примеру, сотнями исследований за последние семьдесят лет было показано. Что строго говоря невозможно стать умнее, хотя поглупеть, увы, очень даже возможно. Ни один метод, ни одна система за десятки лет упорных экспериментов не показали даже крошечных результатов п о в ы ш е н и и взрослого IQ, у с и л е н и и того, что называется флюидным интеллектом. Вы можете выполнить тысячу IQ тестов, поучаствовать в десятках семинаров и прочитать или даже написать библиотеки книг, но ваш процесс останется ровно таким же, что был до этого. Разве что начнет несколько деградировать с возрастом. Для жизни каждого из нас п е р в о с т е п е н н о й з а д а ч е й я в л я е т с я знание и о б щ е человеческой природы и индивидуальной психической конституции уникального расположения ползунков на природной панели нашего я. Что касается первой из них, понимание механизмов работы человеческого сознания. условий продуктивности и счастья дает нам возможность корректно сформулировать основные долгосрочные цели и ценности, выстроить маршрут и расставить приоритеты. Альтернатива честной и критической попытки разобраться в себе – это пребывание в вечном плену у тех, кто это сделает за нас, но вовсе не бескорыстно. Политическая пропаганда, экономическая манипуляция и всяческого рода идеологии, как светские, так и религиозные. всегда стараются убедить нас, что служить им в наших же высших интересах. Внушение их чаще всего протекает незримо, оно незаметно просачивается из окружающего мира, из средств массовой информации, разговоров друзей и родственников, из книг, фильмов и социальных сетей. Даримая таким образом ясность является однако троянским конем. Она делает нас заложниками нелепых и уже многие столетия необновляемых интеллектуальных предрассудков, которыми начинены массовые системы ценностей и мировоззрения. В них человеку вручается или набор ложных целей и ценностей, уводящих его прочь от его высших интересов, либо неверные карты и ложные маршруты, не ведущие туда, куда обещают. Мы превращаемся в слепых потребителей вовсе не нужных нам материальных и интеллектуальных продуктов. в инструмент чуждых сил, которым нет и не может быть никакого дела до нашего благополучия. Прояснение глубинной природы человека есть краеугольный камень самопознания, без которого всю постройку ждет неминуемое обрушение. Вместе с тем здесь нас в первую очередь интересует следующая ступень: попытка пролить свет на тот своеобразный набор склонностей и предрасположенностей, что характеризует нас лично. Только жизнь, выстроенная с учетом этого своеобразия, может раскрыть свои высшие возможности. И самое важное, в чем надлежит разобраться, это определение основного вида деятельности, сферы творчества для самореализации. Именно это подразумевается, когда речь заходит о нахождении своего призвания и поисках себя. Как исторический опыт, так и научные исследования свидетельствуют. Предрасположенность к формам активности вовсе не является романтическим мифом и присутствует в выраженной форме у значительной части людей. Более того, ее можно обнаружить не только на индивидуальном, но даже на гендерном уровне. Ерчайший пример – тот факт, что мужчины в целом более заинтересованы во взаимодействии с предметами и идеями, в то время как женщины с другими людьми. Что любопытно, такова же ситуация у многих приматов. Как показали эксперименты, если детенышам макак резус, к примеру, предлагать различные игрушки, то самцы предпочитают машинки, дубинки и другие предметы, а самки охотнее выбирают мягкие куклы, повторяющие очертания тел их вида. Создание и прогрессивное движение к значимой и амбициозной цели есть живая основа полноценного человеческого существования. Они обеспечивают вдохновение, ощущение осмысленности, стимулируют наш личный рост и лежат в основе счастья. Определение предпочтительной формы деятельности и формирование условий для сосредоточенного и беспрепятственного занятия ею являются потому первейшим жизненным приоритетом. Можно утверждать, что пока мы не организовали свое личное и социальное существование вокруг избранной формы творчества и не нашли возможность зарабатывать им, в противном случае нам придется отдавать огромный объем своих сил чему-то второстепенному. Остальные задачи носят побочный характер. Но как правильно идентифицировать направление для движения, такое, которое действительно подходит нам ввиду нашей психической конституции? Первое. Моменты максимальной осмысленности. Дело это не столь трудно, как может представляться, и нам нет нужды заниматься слепым экспериментированием. Требуется лишь проявить внимание к самим себе. Когда мы сталкиваемся с чем-то, к чему чувствуем природное тяготение, это вызывает выраженную нейробиологическую реакцию. Наш мозг отвечает дополнительной выработкой гормонов и нейромедиаторов. Важнейшими из которых в данном случае являются дофамин и норадреналин. Внимание обостряется и фокусируется, мы испытываем повышенный интерес, возрастает уровень энергии и ощущается умеренный прилив положительных эмоций. Происходит частичное растворение я в объекте внимания, мы погружаемся в нечто внешнее и сливаемся с ним. Чувство времени искажается и до некоторой степени утрачивается. Происходящее переживается как максимально осмысленное. Все наше существо сигнализирует: мы находимся как раз там, где и должны быть. н и ц ш е с д е л а л по этому поводу в равной мере верное и стилистически прекрасное наблюдение. Наше назначение, писал он, распоряжается нами даже когда мы еще не знаем его. Будущее управляет нашим сегодняшним днем. В жизни многих из нас это действительно так. Чтобы расшифровать идущие изнутри сигналы, нужно внимательно понаблюдать за собой в течение дня, недели, месяца, года. Обратите свой взгляд в прошлое. В каких ситуациях, при каких видах создательной и и познавательной деятельности вы чувствовали себя более всего на своем месте, что чаще всего наполняло вдохновением, энтузиазмом и смыслом и не оставляло чувство вины за потраченное время? Велика вероятность, что это и есть то, что называют высокопарным словом призвания, или одно из призваний, каковых может быть и несколько. Как мы помним, все зависит от расположения ползунков на пульте управления. Можно взглянуть на то же явление из несколько иного ракурса, с точки зрения долговременных интересов. Нам следует вновь обратиться к течению собственной жизни. уделив теперь внимание уже не эмоциям и переживаниям, а собственному сознательному тяготению. Какие интересы проходят через всю нашу биографию? Какие дали о себе знать уже очень рано и оказались наиболее стойкими? Какие занятия волновали и побуждали к действию? Нужно, впрочем, сделать уговорку, что не всегда в подобные моменты духовного подъема было легко, что они были лишены последующих спадов, неудач и разочарований. Они могли быть и должны были быть связаны с напряжением сил, ч р е в а т ы последующим опустошением. Всякое созидание и приглашение к созиданию энергозатратно, чем и объясняется частое бегство людей от подаваемых им природой сигналов. Сколь бы ни были такие моменты п р е к р а с н ы в нас присутствует огромное количество сил торможения. Ответственная за многие высшие умственные процессы и ц е л е н а п р а в л е н н у ю осознанную деятельность префронтальная кора мозга занимает около четырех-пяти процентов от его объема, однако потребляет очень значительные ресурсы. Каждый знает по себе, сколь велик соблазн отвлечься от чего-то сложного на более простое, и как скачет наше внимание в подобных ситуациях. Это работают программы экономии энергии в ситуации когнитивной нагрузки. Механизмы ее торможения, развившиеся в те совсем недалекие времена, когда доступность калорийной пищи была очень низкой, наши предки приматы, по много часов пережевывающие листья в попытках извлечь из них что-то питательное, не могли позволить себе платить по таким счетам. Высшие когнитивные процессы были роскошью, их требовалось держать в узде. Человеческий мозг поэтому склонен перестраховываться и периодически вжимать ногу в педаль тормоза. процессе усиленной умственной деятельности всякого прогрессивного движения вперед существуют и иные биологические и психосоциальные причины, почему мы постоянно избегаем того, что нам н у ж н е е всего, избегаем напряженного создания и и развития. Как раз в силу названных обстоятельств нам и необходимы при построении собственной жизни волевое и осознанное усилие, которые могли бы преодолеть эту инерцию. Второе, герои и антигерои. Далее есть еще одно вспомогательное средство: необходимо составить список людей настоящего и прошлого, которым мы испытываем наибольшее уважение и восхищение. Что есть между ними общего? Какие качества объединяют их? На каких поприщах они трудились и трудятся? Подробный ответ на эти вопросы и анализ обнаруженных точек пересечения. позволит приблизиться к пониманию своего интуитивного и зачастую имплицитного идеала. Имеет смысл подойти к проблеме и с обратного конца. Какие черты личности, какой образ жизни вызывают и всегда вызывали инстинктивное отторжение, неприязнь, осуждение? Их противоположность укажет на направление, в котором для вас естественнее всего двигаться. Третье. Разговор с самим собой. Эмиль Чоран во внушительном возрасте 52 лет оставил в своем дневнике такую запись: «Я создан давать мудрые советы и вести себя как последний дурак». О сколь многие могли бы подписаться под этими словами! Люди всех эпох с изумлением замечали тот парадокс, что другому мы способны помочь куда лучше, чем себе. Планируя собственную жизнь, пытаясь сделать важный выбор, ч е л о в е к будто г л у п е е т Он оказывается отделен от возможности и своей способности суждения. Происходит это из-за чрезмерной заинтересованности в результате разных частей нашего я, которые в такие моменты устраивают свалку возле пульта управления и мутят воду, не давая нам пробиться к доступному нашему уму объему ясности. Префронтальная кора мозга, где принимаются решения, буквально трещит под натиском сигналов от разных потребностей и программ поведения. Каждая в меру своих сил старается пустить ей пыль в глаза и перетянуть одеяло на себя, так что все искажения восприятия включаются на полную мощность. Накал желания, той энергии, что движет все живое, возрастает, и, как обычно, это не приводит ни к чему хорошему. Давая советы себе, мы выступаем лицом через ч у р заинтересованным и предвзятым, вернее даже целым со звезди е млиц, ведущих войну всех против всех. В дыму, который видимость очень плохая. Если же жизненный совет мы даем безразличному нам незнакомцу, то наш интерес уже слишком слаб. Мы не будем стараться вникнуть в тонкости чужой ситуации и потому едва ли будем проницательны и полезны. Хороший совет, насколько мы на него способны, мы дадим только человеку, которому искренне расположены и желаем блага всем сердцем. Для нашей силы желания он находится на срединной дистанции между недостаточной и чрезмерной вовлеченностью, а она, как мы уже неоднократно могли убедиться, зачастую оптимальна. Хорошая новость в том, что это наблюдение мы можем использовать, чтобы очистить свой объектив по крайней мере от пары слоев искажающей восприятия накипи. Для этого требуется лечь, закрыв глаза и вообразить мизансцену, напоминающую сеанс с психоаналитиком. Как ваше старшее и более мудрое я сидит в полу темной комнате напротив вас же, каким вы являетесь сейчас? Необходимо с п р о е ц и р о в а т ь свою личность вовне, представить ее кем-то чужим и отнестись как к тому, кого вы по-отечески любите. Тогда мешавшие вам неровные сети, п ы т а в ш и е с я пропихнуть свою повеску т дня, потеряют бдительность и разожмут хватку. Нужно представить собственную жизненную ситуацию извне. Будто бы в ней находится посторонний, но глубоко симпатичный вам человек. Займите мысленно положение советчика и проанализируйте столь хорошо знакомую вам ситуацию сидящего перед вами человека. Попробуйте помочь ему ответить настоящие перед ним вопросы и разрешить проблемы. Поразительный факт человеческой психологии: если задать себе вопрос таким образом, вы почти всегда и довольно быстро получаете ответ. Он поднимается из глубин, где и находился, однако до того его быть может неохотно пускали на поверхность. Не стоит относиться к нему как к и з р е ч е н н ы о й оракулом истине. Он может быть и ошибочным. Как правило, однако, он куда вернее тех, что мы даем себе в иных обстоятельствах, когда собственные психические силы делают наши оценки невзвешенными и пристрастными. Разумеется, приведенные способы не безотказны. И случается, что люди не в состоянии различить в рисунке собственной жизни глубокие и очевидные борозды стойкого интереса, найти нечто, за что можно было бы уверенно зацепиться. Чтобы это удалось, нужно прислушиваться к себе внимательнее. Время от времени всем даруются описанные выше моменты духовного подъема и интенсивной осмысленности, давая бесценные подсказки. Столь же полезно провести анализ жизни и черт других людей, того, что вызывает в нас наибольший положительный или отрицательный отклик. Это может многое рассказать человеку о себе. И в третьих, в моменты колебания нужно говорить с собой и научиться верить тому, что слышим в ответ. Посредством подобной т р о я к о й умственной работы мы всегда делаем большие шаги на пути самопознания. И выходим на верный след в понимании наиболее подходящей нам жизненной роли. Остается, конечно, важнейший вопрос: как найти в себе силы и решимость следовать открывшимся нам истинам, перевести их в практику жизни. Этому будет посвящен раздел самосоздания и и его первая глава в особенности. Перед тем, однако, мы должны еще больше очистить свой объектив от когнитивных искажений, дабы обезопасить прокладываемый маршрут.